Глава двенадцатая «Проходи», — кивнул Артемий Георгиевич Фирсу, — «у нас сегодня будет очень кропотливая работа». Парень прошел в лабораторию и с удивлением для себя отметил, что столы пусты, кроме центральных, на которых стояло несколько коробок и парочка пакетов с чем-то сыпучим, судя по их форме. «Сегодня мы с тобой будем делать искрящиеся пальцы», — произнес профессор, подойдя к столу. «В принципе, ничего сложного, но есть пара нюансов». «Эм, каких?» «Смотри», — произнес мужчина и достал из-под стола странную трубку из колец. «Знаешь, что это?» «Похоже на... даже не знаю», — сдался он после нескольких секунд раздумий. «Смотри, видишь, тут руны», — указал профессор пальцем на кольца. «Да». «Суть в том, чтобы подготовить специальную смесь, набить ей трубку, а затем строго по таймеру менять положение рун на этих кольцах». «Так», — кивнул Фирс. «Это в общих чертах», — кивнул Артемий Георгиевич. «А теперь смотри». «Берем мерную посуду и смешиваем вот в этом тазу». Профессор достал специальный пластиковый таз и принялся засыпать в него ингредиенты из пакетов. «Одну меру вот этого подготовленного костного пепла, две меры обычной мелкой мраморной крошки, а теперь вот из этой коробки берем три меры специальной алхимической основы. Кстати, таз нужен пластиковый, а столы должны быть или каменные, или такие же пластиковые». «Почему?» – осторожно спросил парень. «Потому что, молодой человек, сила воздуха в частности, ее подраздел молнии, очень не любит металл. И если вы не хотите получить хороший разряд, который в лучшем случае отправит вас в беспамятство, не стоит располагать металл рядом с большим количеством искрящихся пальцев», хмыкнул профессор. «Кстати, заготовок у нас 20, поэтому не мелочимся и сразу замешиваем под 20 пальцев». Профессор вручил мерную посуду Фирсу и выжидательно уставился на него. «Ну, приступайте». Фирс принялся насыпать по 20 порций, соразмерно соотношению указанному профессором. «А вода будет?» — спросил Фирс задумчивым видом. «Что? Зачем?» «Ну, это похоже на бетонный раствор или что-то в этом роде, поэтому я подумал, что будет вода, чтобы связать это все». «Нет, вода нам тут не помощник. Алхимическая основа для искрящихся пальцев нерастворима и просто выпадает в осадок. Тут нужен другой подход». Емельянов достал небольшой артефакт в форме плоского диска. С одной стороны он блестел красным начищенным металлом, а с другой — белым. Вот это и будет нашим растворителем и смешивателем заодно. А это что? Контрактор Федорова. Очень полезный в нашем случае артефакт. Без него пришлось бы городить сложный трансмутационный ритуал, превращающий твердый металл в жидкий без изменения структуры. Профессор дождался, пока Фирс положит последнюю меру в таз, а затем положил в него артефакты и активировал его силой. Диск тут же задрожал, а затем погрузился внутрь сыпучей кучи. Не прошло и пары секунд, как порошки пришли в движение. Раствор выровнялся в посуде, а затем пошел волнами. Еще несколько секунд, и смесь, словно вода, принялась двигаться по кругу, образуя воронку, в центре которой и лежал артефакт. «Итак, пока наша смесь готовится, мы с тобой начнем разбираться с нашими формами». Артемий Георгиевич взял последнюю коробку, из которой начал выставлять на стол цилиндры. Рядом с каждым он клал небольшой прозрачный кристалл. «В чем суть нашей работы? Подготовленную смесь в жидком состоянии мы заливаем вот в эти формы». Взял он одну из трубок. «Как видишь, тут 16 колец. Каждое кольцо несет на себе определенную последовательность рун. Эти руны активируют алхимическую основу с добавками, которые превращают обычную смесь из костного пепла и мраморной крошки в активированную стихийную субстанцию». «А у них определенная последовательность?» «Да. На наше счастье, у нас заготовки нового образца. Не надо точно знать, какое кольцо точно повернуть. Здесь наша форма специально подогнана так, чтобы поворачивать кольца по порядку. То есть с самого верхнего по самый нижний. Единственное неудобство, что теперь это занимает и немного больше времени, а также промежутки между поворотами неравномерные». «Так», — кивнул Фирс, «а». — А для того, чтобы знать, когда пришло время, данная форма имеет связь непосредственно с вот этими сигнальными кристаллами, — кивнул профессор и взял небольшой кристалл, лежавший у формы. — Я все еще не понял, зачем тут я, — осторожно произнес Фирс. — Есть один интересный нюанс, — хмыкнул Емельянов и подкинул в руке заготовку. — Видишь желобок на этом столе? — Да. Это канал, по которому сила будет поступать от накопителя университета к нашим заготовкам. Если ты подумал, что пальцы будут искриться сами по себе от того, что мы смешали алхимическую основу, мраморную крошку и пепел от костей, зря. Это лишь материал, который хорошо воспринимает и излучает силу определенным образом. Так вот, тут профессор поставил заготовку на желобок. Руны тут же подсветились разными цветами. Причем на каждом кольце этот цвет был свой. «Во время формовки пальцы требуется наполнять силой, и в этот момент по всей форме гуляют неслабые заряды, в нашем случае электрического характера, или, проще говоря, молнии». «Трогать в это время заготовку — крайне глупое решение даже в толстых диэлектрических перчатках». «А как же тогда? Вот для этого и нужен телекинез», — кивнул Емельянов. Тебе нужно будет после каждого сигнала проворачивать кольцо до определенной метки на каждом цилиндре. Сколько у тебя получится проворачивать одновременно — это дело твое. Мой предел — одновременно следить за четырьмя формами. У тебя, насколько я понял, с телекинезом получше. А после того, как все кольца будут провернуты, уточнил парень, после этого кристалл снова станет бесцветным и погаснет. Ты же снимаешь силы с этого желобка форму и переворачиваешь на другой стол». Палец выскочит самостоятельно. Процедуру можно будет тут же начать повторять. «И сколько мне таких пальцев надо сделать?» — осторожно спросил Фирс. «Вообще, на одну практику всему потоку обычно требуется порядка сотни штук, но хорошо бы иметь запас. Штук в пятьсот». Парень почесал голову, хмуро взглянул на тазик и достал форму. «Я так понимаю, что эти штуки много где используются?» — осторожно спросил он. «Вы правы, молодой человек», — кивнул Артемий Георгиевич. Так сложилось, что подобная форма и стихия очень наглядно демонстрируют возможности того или иного подхода в артефакторике, да и стабильность у данного варианта крайне высокая. Поэтому в студенческих поделках он используется крайне часто. «А что за подходы?» «Интересует артефакторика?» — удивленно поднял брови профессор. «Конечно, мне в принципе все интересно», — кивнул Фирс. — Что же, — хмыкнул профессор, — если вам так интересно, с удовольствием поделюсь. Даже более того, буду рад видеть вас на своих лекциях и практических занятиях. — Спасибо, — улыбнулся парень, наполняя первую форму. — Не за что, — хмыкнул Емельянов. — Образованный и подкованный лаборант — это залог безопасности в лаборатории. Громов сидел на лавочке и с довольной миной пялился в газету. Глаза его не двигались, однако страницы он регулярно перелистывал. Мимо него проходили женщины с детьми, а также парочки. Один раз грозный мужчина, толкавший перед собой тележку с мороженым, проходил мимо. Максим Александрович поднял на него взгляд. Проводив его, он перелистнул страницу и продолжил чтение. «Максим Александрович», — присел рядом Мечиной, усевшись поудобнее, он вытянул ногу и, тяжело вздохнув, принялся ее растирать. «Доброго вам дня!» Он залез в карман и, не глядя на своего начальника, достал пачку сигарет и закурил. «Опаздываешь!» — не отрывая взгляда от газеты, произнес Громов. О вы? кивнул и слегка повел плечом. Сложились непредвиденные обстоятельства. «Принес?» — недовольно поинтересовался Громов. «К сожалению, нет», — ответил тот. «Нестыковочка!» «То есть одной буквы тебе мало?» — опустил газету Громов и взглянул на подчиненного. «В каком смысле буквы?» — осторожно спросил Меченый и слегка дернул головой. Он взглянул на Громова и замер занесенной сигаретой до губ. Громов смотрел на него, не моргая, однако левый глаз слегка подрагивал в сторону. Меченый, растерянно на него, смотрел не больше трех секунд, после чего бросился в сторону. «Приня!» — начал говорить Громов, но тут же раздался взрыв. «Будум!» Мечин, из которого начали слезать куски плоти, отлетел на добрых пять метров и покатился по цветочной клумбе. Полетели искрой, и спустя несколько секунд маскировка Григоряна спала, превратив его в изуродованное артефактами тела. Твою мать! рыкнул следователь, с трудом поворачиваясь на бок. Левая нога повисла, правая рука болталась плетью, а на лице следователя появилось несколько глубоких рассечений. Вот же сука изворотливая! прохрипел он, с трудом приподнимаясь на одной руке. Послышался женский вскрик. Откуда-то прибежала пара охранников какого-то аристократа, пребывавшего поблизости. Григорян взглянул на место, где находился Громов. От него остались только ноги и стальные, покрытые рунами трубки, однозначно намекающие на то, что это была кукла с огромным зарядом. «Ах ты ж, мразота!» — тихо прохрипел Григорян. Он не сразу сообразил, что охрана направляется к лавке. Когда он понял, то резко выкрикнул. «Стоять!» Однако было уже слишком поздно. Стальные трубки, торчащие из ног, резко раскрылись, словно бутоны, и выстрелили в стороны мелкими полосками металла не более ногтя. Однако их свечение и свист от полета однозначно говорили о том, что снаряды непростые. Трое охранников тут же упали на землю, заливая свежеподстриженный газон своей кровью. Парочка таких досталась исследователю, однако ничего, кроме как окончательно оторвать правую руку, они сделать и не смогли. Григорян сморщился и тяжело задышал. На груди начало расплываться темно-коричневое пятно. Понимая, что это был провал, он сплюнул на землю сгусток слюней, вытер рот и с трудом отщелкнул резервный артефакт связи. Активировав его, он дождался ответа и произнес. «Это Григорян, кукла в форме Громова, заряженная на подрыв с добивающей миной». «Григорян!» — раздался голос из голубого тумана над стальным цилиндром. «Какого черта? Вы вообще помните указание на его счет? Прекратить дело!» «Где он?» — рыкнул Григорян. «Где сейчас Громов?» «Громов сейчас на семейном приеме у императора. У него алиби. А вот где вы?» «Парк Новоснецовый», — ответил следователь и встряхнул головой, пытаясь прогнать муть. «Парк? Сейчас же вышлю группу зачистки!» — отозвался куратор. Группу, артефактную группу еще, произнес Григорян и пошатнулся. Что? Зачем? Сломался. Сломался я, произнес он и повалился на бок. Григорян, Григорян, повторите, вас не слышно. Почему? Маргарита еле сдержалась, чтобы не ударить своим маленьким кулачком по металлическому столу. Почему так? Девушка взяла в руки тушку кролика, у которого болтались шесть лап, безжизненно болтались. Даже учитывая, что сам кролик был еще жив и дышал, лапами шевелить он не мог. Стоит ли говорить, что произойдет через несколько часов? Очевидно, что его тушка окажется в той же самой куче мяса, которая отправляется на утилизацию. «Что я делаю не так?» — сердито проговорила девушка. «Я в точности повторила все то же самое, что и при прошлом эксперименте. Даже кролик того же цвета и возраста». Маргарита предприняла еще несколько попыток, воздействуя на животное своей магией, после чего разочарованно оставила его и собралась уже выйти на улицу, как неожиданно замерла, и посмотрела на выход. «Хм?» — девушка задумалась. «Да не, это же бред!» Она дошла до выхода, снова остановилась и, развернувшись, посмотрела на рабочий стол. «Фирс? Да ну не!» — протянула Маргарита и нервно улыбнулась. «Это точно бред! Быть такого не может!» Однако, как бы девушка не отнекивалась, она снова подошла к столу и, взяв в руки шестилапку, осмотрела его со всех сторон. Она бы могла подумать, что все дело в том, что эксперимент проводится не ночью, как того требуют многочисленные правила и инструкции. Только вот в прошлый раз она делала все это точно в то же самое время. Единственное, что в тот день было не так, как обычно, это приход того странного и довольно интересного уборщика. «Да уж», — тихо проговорила девушка. Маргарита тяжело вздохнула и отправилась на выход из помещения. Учитывая, что сейчас все занятия уже должны были подойти к концу, она рассчитывала застать Фирса за уборкой коридоров. Несмотря на то, что она все еще считала подобную затею глупой и максимально неправдоподобной, Маргарита собиралась проверить эту догадку, чтобы развеять все сомнения. Пройдясь по учебному корпусу, девушка уже успела расстроиться, но когда ей удалось найти Фирса на третьем этаже, она радостно улыбнулась и направилась в его сторону. Однако прямо у нее на пути неожиданно возник один из учеников из старших курсов и с букетом цветов принялся что-то говорить. «Маргарита, ваша лика заряет для меня путь во тьме, позвольте мне!» Девушка не стала ничего слушать и просто обогнула надоедливого недоухажера. Она даже взглядом его не удостоила и тут же направилась в сторону Фирса, который только что закончил мыть полы и собирал все свои тряпки в ведра. Фирс, привет! прокричала девушка, чтобы остановить парня, который собирался уже уходить. А, о, привет! А ты, у тебя и тут занятия, что ли, проходят? ответил он. Нет, слушай, у меня тут проблема возникла. Очень странная. Помнишь, я рассказывала тебе о своем проекте, ну, о шестилапке. Конечно, помню. Хотел бы да не смог забыть, вымученно улыбнулся парень. Ну так вот, мне нужна твоя помощь, чтобы проверить свою догадку. Пойдем. Куда? — подозрительно покосился он. — Да блин, ну помощь твоя нужна, это не займет много времени. — Я могу помочь! — тут же вмешался парень с цветами. Маргарита вместе с Фирсом на мгновение перевели на него взгляды, после чего, словно не замечая ухажера, продолжили говорить о друг с другом. — Ну так что, пойдем в прозекторскую? — продолжила девушка. — А можно я не буду трогать мертвичину? — с опаской произнес Фирс. — Так и не надо, — воодушевленно проговорила она. «Просто постоишь рядом и все. Этого уже будет достаточно. А если хочешь, я тебе даже перчатки могу выдать». «Но уж нет», — тут же ответил он, — «обойдусь как-нибудь без этих жутких перчаток». «И как это объяснить?» — в очередной раз Маргарита задала этот вопрос, глядя на меня. После того, как мы провели эксперимент в том же самом подвале, где проходит практику у некромантов, мы отправились гулять по парку. Марго действительно не обманул, и все, что от меня требовалось, это просто стоять и находиться рядом. Спустя некоторое время кролик с шестью лапами начал шевелить конечностями, словно пытался убежать со стола, только вот шанса у него на это не было. «Я не знаю», — ответил я на вопрос девушки. «Ты уверена, что это все-таки связано именно со мной? Может быть, обычное совпадение?» «Два раза подряд?» — уставилась она на меня. «Ну?» — пожал я плечами. «Получается, что так. Может быть, посидим, или ты хочешь дойти до поющего дерева?» «Давай тут посидим», — согласилась Маргарита. «Не без разницы. Меня больше волнует вопрос касательно моего проекта». «Я тебе уже ответил причем раз пять. Я ничего не делал и понятия не имею, почему так происходит. Если хочешь, давай как-нибудь попробуем разобраться в этом феномене». «Обязательно разберемся», — проговорила девушка. «Только это будет огромный трудоемкий процесс. Не думай, что все так просто. Если мне при этом не придется контактировать с мертвечиной, я согласен помочь тебе». «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Мне просто интересно, почему все так. Даже если я сделала что-то неправильно, наши опыты помогут мне понять, что именно». «Надеюсь на это», — вздохнул я. «И хорошо бы побыстрее с этим разобраться». В этот момент я увидел приближающегося Вешкина, который уже на подходе начал улыбаться во все зубы и развел в стороны руками, словно мы с ним несколько лет и не виделись. «Ты как меня нашел?» — пробурчал я, опережая Вешкина, чтобы тот и не успел начать читать стихи. о, -о, -о, -о, -о! — протянул Кирилл. «Ты думаешь, я своего брата не знаю?» Я лишь вопросительно посмотрел на него, приподняв одну бровь. «Ну да, ты прав», — опустив руки, продолжил говорить Кирилл. «Сперва я обошел всю Академию, и только после этого, когда минут пять долбился в твою комнату и мне никто не открыл, я решил проверить этот парк». «Блин, ты бы мне еще дверь выломал», — возмутился я. «Я подумал, а вдруг ты прячешься от меня?» «Делать больше нечего». «Так и чего ты хотел? Хотя погоди, дай угадаю». «М?», -м? — я показательно задумался, взявшись за подбородок. «Началась неделя какой-нибудь сорокопченой кухни, а у тебя от этого не сварение». «Но почти», — хмыкнул Вешкин. «Что там за кухня, я даже уточнять и не стал, но стоило мне увидеть эту бесформенную жижу на тарелке, я тут же ринулся в поисках своего лучшего друга». «А, понятно». «Итог один — жарать там нечего». Вешкин только сейчас перевел взгляд на девушку, словно только что заметил и продолжил. «Маргарита?» «Кирилл», — ответила она ему таким же кивком. Может быть, вы способны вразумить Непутевого и заставить его спасти от голодной смерти своего верного товарища. Увы, поджала на свои губы, но я сама вынуждена питаться в столовой. Так это же прекрасно, воскликнул Вешкин. То есть прискорбно, но у вас есть возможность отведать замечательной домашней кухни от нашего шеф-повара. Осталось только вразумить его. Ну, протянула девушка и перевела на меня свой взгляд. Наверное, я была бы не против. Но приблизился ко мне кирилл, я тяжело вздохнул и покачал головой. Сегодня у меня слишком много работы, да и после этого я собирался дочитать первую книгу хатаусова, поэтому совместную готовку перенесем на завтра, а сегодня увы вам придется самим что-нибудь придумать и найти себе пропитание. Заканчиваю уборку на третьем этаже, так как мне пришлось убираться в конце коридора по второму разу, все мои тряпки заползли в ведро, и я собирался идти к лестнице. Однако меня успел перехватить профессор артефакторики. «Фирс, не занят?» — обратился ко мне Артемий Георгиевич Емельянов. «Нет», — коротко ответил я, не опуская ведро. «Отлично», — улыбнулся профессор. «Тогда пройдем со мной. Полы придется чуть позже домыть. Мне срочно требуется ваша помощь». «Без проблем?» — проговорил я. «Необходимо подготовить аудиторию к предстоящему занятию. Сегодня у меня одна дополнительная практика. Вообще, мне очень повезло, что я тебя застал». Дежурный сказал, что в своем расположении тебя не было. «Да, я отходил до парка. По делам». «Понимаю. Так, ладно. В общем, не буду тебя лишний раз задерживать, да и у меня времени в обрез, поэтому сразу объясню, что потребуется сделать». «Вот видишь эти цилиндры?» Артемий Георгиевич указал на большую коробку, в которой находилось штук 30 артефактов. Да. «Вот, необходимо на каждую парту поставить ровно по одному цилиндру, после этого нужно будет при помощи телекинеза взять пальцы, над которыми мы работали, и, не касаясь контура цилиндра, аккуратно разместить пальцы внутри, желательно по центру». «Справишься?» — внимательно посмотрел он на меня. «Или мне необходимо проконтролировать процесс?» «Думаю, справлюсь». «Ну да, я тоже так думаю. У тебя хороший контроль». «А для чего они, кстати, нужны?» — задал я вопрос, пока профессор не успел удалиться из аудитории. Про пальцы я помню, а зачем помещать их в эти цилиндры? «Так, значит, ну давай я тебе быстренько покажу. Бери цилиндр и установи палец ровно по центру». Я сделал так, как сказал Артемий Георгиевич. И сразу после того, как палец оказался внутри цилиндра, между ними начали образовываться маленькие молнии. От неожиданности и внезапного треска я даже немного отпрянул назад, но при этом мой контроль магии нисколько не пошатнулся. Увидев это, профессор лишь удовлетворительно хмыкнул и слабо улыбнулся. «Молодец!» — похвалил он меня. «Впервые вижу, чтобы человек с первого раза справился и при этом в конце от испуга не напортачил, иначе бы артефакт можно было бы выкидывать в ворну». «И вы меня решили не предупреждать?» — удивленно проговорил я. «А ты думаешь, какой расход этих артефактов, учитывая криворукость моих учеников?» «Ну...» — задумался я. «Одним больше, одним меньше, думаю, это бы и не сыграло роли». «Вот именно!» — снова тень улыбки проскочила на его морщинистом лице. «Так, с этим понятно. А для чего это вообще нужно?» «Да, так, по сути, это элементарная установка, объясняющая преобразование магической силы в электрическую. Просто показывает наглядно, чтобы студенты понимали, откуда берется электричество. Но, как я уже сказал, из-за того, что большинство из них криворуких, я посчитал, что уж лучше заранее все подготовлю. Хотя даже так около пяти артефактов сегодня будет испорчено. В принципе, как и всегда». «То есть происходит что-то вроде замыкания?» «Да», — ответил профессор, — «чаще всего из строя выходят именно пальцы, но и цилиндры точно так же могут портиться, что выходит еще более накладно». «Понял». «Вот отлично, тогда ты сделай все только аккуратно. А у меня есть буквально 20 минут, чтобы отлучиться. М -м, и это, если будет время, через два часа загляни снова в аудиторию, надо будет прибраться в кабинете». «Да, конечно». После того, как Артемий Георгиевич вышел, я быстренько выполнил его поручение, вставляя сразу по пять пальцев за раз и направился в библиотеку. В принципе, возможно, я бы мог и больше пальцев контролировать одновременно, но так как это грозило порче имущества, я не решился. В библиотеке я также выполнил несколько поручений, после чего получил первую книгу Хатаусова по развитию дара и поспешил к себе в коморку. Изложение там, конечно, было специфическое, но при этом, после того, как привыкаешь к нему, мне начинало даже нравиться, а некоторые словечки и вовсе можно было бы взять на вооружение, правда, вот произносить подобное вслух в таком заведении я бы не решился, по крайней мере, не без причины. А вообще, в книге все знания подавались очень емко и без лишней воды, что не могло не радовать. Проходя мимо доски объявлений на первом этаже, мой взгляд зацепился за какой-то новый огромный список, которого раньше точно не было. Прочитав его заголовок, я встал в недоумении, пару раз моргнул и прочитал, еще раз убедившись, что мне не показалось. «Гладиаторский рейтинг университета». «Чего? Какой рейтинг?» — не сдержался я и прошептал вслух. «У нас тут чего? Люди до смерти месяца, что ли? Или как это вообще понимать?» Почесав затылок, я осмотрелся по сторонам, выискивая кого-либо, у кого можно было спросить про это, но, как назло, никого из учеников рядом не проходило, а сотрудников Академии мне не хотелось отвлекать по всяким пустякам. В итоге я внимательнее осмотрел соседнюю доску с объявлениями и нашел очень занятную информацию, а если точнее, то среди кружков и клубов на доске висело приглашение в гладиаторский клуб. «Чего?» — снова повторил я вслух. «Гладиаторский клуб?» Это что еще за херня?